Европа содрогалась. Державы старались хоть сколько-нибудь ослабить это стихийное завоевательное движение Наполеона. Дипломатические перья неустанно строчили всякие предложения о коалициях, но толка от этого было мало. Военный гений и прирожденная хитрость Наполеона побеждали все. Александр был тоже вовлечен в эту лихорадочную борьбу, и русские войска были принуждены участвовать в боях. В личной жизни Александра в эти годы не замечалось чего-либо особенного. Его отношения к супруге были по-прежнему почтительны, но и только. Тем более, что у него после кончины первой дочери не было надежды, что брак его с Елизаветой небо благословит рождением ребенка, появление которого на свет он встретил бы с такой радостью. Его любовь к Нарышкиной оставалась искренней и страстной. Ее вторая беременность, несмотря на все принятые меры, не прошла благополучно. Но тем более была рада своему освобождению сама Нарышкина. Это позволяло вновь пуститься в тот водоворот светской жизни, без которого она по свойству своего характера чувствовала бы себя неспособной существовать. Кругом говорили об их отношениях, о почти рабской подчиненности Александра этой женщине и искренне удивлялись этому. Знали, что государь во многих случаях проявлял свой железный характер и независимость убеждений. Марья Антонна прекрасно сознавала свою власть над державным поклонником и безгранично пользовалась ею. Все было в ее распоряжении по мановению руки и влюбленного в нее императора. Государь, можно сказать, на руках носил эту удивительную красавицу, дрожал при каждом ее даже маленьком недомогании. А потому, вполне понятной, стала его тревога, когда Марья Антонна опять однажды сказала ему, что беременна. С этого момента заботливость Александра к ней стала безграничной. К концу срока Марья Антонна уже почти не вставала с постели и не на шутку тревожила всех, приставленных к ней докторов-специалистов. Она сильно ослабла, почти ничего не могла есть, волновалась по каждому пустяку и от малейшего спора падала в обморок и испытывала нервные припадки. Император заезжал к ней ежедневно и приказал уведомить его тотчас же, как наступит критическая минута. «Днем или ночью, сразу дайте мне знать», строго сказал он всем окружавшим больную. Однажды коммердинер, вошедший к нему в спальню, сначала два раза громко окликнул его и, не получив ответа, осторожно дотронулся до его плеча. Император Александр спал необыкновенно крепко. Этому отчасти способствовала и глухота императора, которую он тщательно скрывал. «Оттуда приехали, Ваше Величество?» «Откуда?» Император сразу не понял, о чем с ним говорят. «Оттуда, Ваше Величество, с миллионной!» Император тотчас очнулся, и на его лице изобразился испуг. «Скорей, одеваться!» — громко произнес он, разом поднимаясь на ноги. «Что случилось? Кто приехал? Позови!» Вопросы государя, торопливые, растерянные, лились один за другим. Видно было, что он в пылу, охвативший его тревоги, едва сознавал, что говорил. Не извольте так беспокоиться, Ваше Величество, ничего худого нет. Доктора там съехались и прислали уведомить вас, как вы приказать изволили. Коммердинер не стал говорить императору, что вести, привезенные им из Нарышкинского дома, были далеко не утешительными. Родовые муки начались самыми опасными симптомами. Больная была очень слаба и боялась, что у нее не достанет сил выдержать все до конца.